Моя звезда. Уклончивость, она не для солдата. Коль нет, так нет. А если да, то да. Ведет меня и ныне, как когда-то, Единственная красная звезда. И что бы в жизни ни случилось, Осуждены солдатские сердца Любить до гроба и дружить до гроба И ненавидеть тоже до конца.